Не сдерживая неприязни, Ренар рассказывал Гийому де Борде и о деятельности, которую тот развернул в Руанском отделении инквизиции. Также он рассказал, далёк от церковной иерархии лесной отшельнице, почему Вивьен был вынужден по приказу де Борда сжечь Чрани и почему нельзя было этого избежать. Элиза слушала, не перебивая. Так вот, что заставило его? Я была права.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 Ренар вернул ей тяжёлый взгляд и мрачно хмыкнул. "Асье. Его зовут Ансель Асье, как выяснилось, мы многого о нём не знали, а Вив знал". Ренар пересказал Лизи то, что услышал на последнем допросе, закончившемся для Вивьена смертным приговором. Женщина слушала подлинную историю Анселя Асье, недоверчиво покачивая головой.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 Ведь с ней Вивьен мог поделиться этими сведениями, не опасаясь быть выданным инквизиции. Мог, но не поделился. Нет. И вправду не знала, твёрдо повторила Анна. Я лишь однажды спросила о дружбе Санселем и об отношении Вивьена к нему, потому что в его упоминаниях обывшем учителе я не слышала злобы. Я слышала боль и досаду. Ренар помолчался. И что он ответил?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 Чем этот человек заслужил такое внимание? Бедная та девушка, Люси Байль, зачем-то напомнила Ренар её имя. Бедная Люси, этот выродок ведь разбил ей сердце, и словно ему того было мало, словно он дошёл до Руана специально, чтобы сводить с ума моих близких. Что они в нём? Что зачем они ему? Будет он проклята с своей ересью.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 Ему придётся наконец ответить на все вопросы, которые терзали людей из-за него. Ещё служишь. Такое странное выражение привлекло внимание Элизы. Ренар тяжело вздохнул. Не могу я там больше, махнул рукой сказал он. Лицо его скривилось в мучительную гримасу. Не после того, что произошло,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 Он знает, что Деборд сделает всё, чтобы сместить его с поста епископа, несмотря на то, что этот сан даётся пожизненно. И Лоран просто не хочет оставаться с этим наедине. Ему ещё тяжелее было пытаться заступиться за Вивьену, но он это делал. Я не могу его бросить после такого. Это предательство. И ты останешься, пока этот Деборд его не Что он с ним сделает? Нахмурился Лиза.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 "А как же ты? Шабамне-то нечего беспокоиться", буркнул Ренар. Он решил не волновать её своими страхами. Попытавшись взять себя в руки, он растянул губы в подобии ободряющей улыбки. "Подожди переживать. Пока что мы оба здесь. Ты ещё обещала помочь мне со зрением, а я обещал найти анцеля". Элиза вновь ощутилась при упоминании своего недруга. Только скажи, и я помогу, чем возможно. Ренар не ответил, лишь красноречиво покрутил пальцем вокруг своей глаз. Может, у тебя сразу что-то найдётся. Я посмотрю. Элизав вскочила с кровати и с нервной поспешностью начала перебирать склянки и горшки, расставленные по дому. Это занятие немного отвлекало её от горя, свалившегося ей на плечи. Ренар не торопил её.